Файтинг 15. Как называется, когда лежишь, но хочется лежать еще сильнее. Вот у меня как раз такое состояние. Недавно приполз тренировки. Жир болит во всем теле. Хенши реально танцевальный монстр. Дэнс-машина, как про таких говорят. После двух с половиной часов интенсивных занятий, когда от усталости на простых шагах у меня начали проседать в коленях ноги и стала закручивать вокруг себя, он посмотрев на меня с явным сожалением, сказал, что на сегодня все, и велел идти домой. А сам остался скакать дальше. Хенши оказывается помощником сонбо начинающей группы. В зале жуть что творится. Битком. Занятия расписаны до часу ночи. Вот каким бизнесом нужно тут заниматься. Подготовкой к чему-либо. К сдаче каких-нибудь экзаменов, зачетов, получению аттестатов, к прослушиванию в агентствах. Похоже, в этой бизнес-нише в Корее никогда не будет отбоя от желающих. Пришел домой после занятий. Упал, чуть ли не в прямом значении этого слова. Ни на что более не годен. Черт, еще анекдот со мной приключился. Ноги натер. Трусами. Внутреннюю поверхность бедер. Аж печет. Помазать бы каким-нибудь кремом. Холодным. Но это ж вставать нужно. У искать. Сил нет. Похоже, завтра я буду полный развалюшен. Зато теперь понятно, почему фраза «один час занятий в день» вызывает столь сильное удивление окружающих. Лежу. Ничем осмысленным заниматься нет желания. Морщась от движений, подтащил к себе по полу свой ноут, вылез через него в интернет, решив почитать что-нибудь о ка-поп, чтоб хоть какое-нибудь представление иметь, кто тут ху из ху, как говорится наткнулся на горячую тему. Народ в комментах обсуждает новость о том, что спустя три года после дебюта девушкам из геллс-группы AOA впервые заплатили, о чем официально заявило их агентство FNC Entertainment. Сноска. История реальная. Спасибо Бошедо приславшему информацию. Поскольку книга пишется с целью познакомить читателей с Кореей, то я решил, где это возможно и не принципиально для сюжета, Использовать оригинальные названия существующих групп и их участников. В надежде, что вдруг кто-то из читателей захочет посмотреть клип и заинтересуется их творчеством. Например, группа AOA, сокращенно от Ace of Angels. Конец сноски. М да. Походу, агентство FNC Entertainment живет, не чуя земли под собою. Как это так? Три года не платить денег? Группа у них что, в рабстве что ли? Работают только за еду? Посмотрел клип AOA про кошек, потом про сердечную атаку. Девчонки симпатичные. Впечатление, что их голода морят, не производят. Клипы тоже не из палок и веревок сделаны. Костюмы не из трепья. Ощущение, что все стоит немалых денег. Но три года сидеть без гроша. В чем смысл? Что, агентство все средства бухало в клипы, а на мемберов уже не хватило? Грохнуло все в попытке раскрутить группу, а бабло решила стричь потом? Допускаю, что такое вполне возможно. Любой предприниматель имеет право вести свои дела, следуя рисковым финансовым стратегиям. Вот только я бы на такого предпринимателя больше трех месяцев не проработал бы. Да еще перед этим сто раз подумал с таким резким парнем связываться. Интересно, а девчонки чего сидели? Наверное, контракт у них с адской неустойкой. Вот. Еще одна монетка в бесценную копилку опыта. Думать и смотреть, чего подписываешь. Думать и смотреть. Читаю ленту комментариев. Интересно, а что местные корейцы думают по этому поводу? Интернет. Им три года приходилось плясать во всяких колледжах и университетах в одних трусах, чтобы вы, спонсоры, могли попивать пивку и отдыхать от души. Так что теперь платите им нормально. Их успех на 70% состоит из достижений Сульхен и Чо А. Сальхён сказала, что хочет в этом году подзаработать как можно больше. Представьте, каково это? Три года пахать, как проклятые, За бесплатно. Им впервые за три года заплатили. Вау, круто. Просто они должны были сначала окупить все свои уроки. Клипы, одежду, услуги композиторов и так далее. Очень редко глэмс-бендом начинают платить всего через три года после дебюта. Вот как пиарятся FNC. ФНС реально думают, что это нормально, когда тебе начинают платить аж через три года. Не мешало бы ФНС пройти проверку. Я слышала, что это незаконно – заставлять трене работать бесплатно для того, чтобы окупить вложенные в них деньги. Эксайт начали платить через год. ФНС еще говорят, что это быстро. Снимаю шляпу перед пиаром FNC. Они что, не могли брать всего часть денег из заработка девочек, дабы окупить все? Они забирали все их деньги целых три года? Вау! Я слышала, что FT ни копейки не платили целых пять лет. Это агентство просто ужасно относится к своим артистам. Теперь понятно, почему S.M., Y.G., J.Y.P. и F.N. большая четверка. Они не жалеют вкладывать денег в свое будущее и не заставляют своих артистов потом им все возвращать. Распределение доходов между агентствами и агентством большой четверки такое. Как только их артисты начинают работать, им сразу начинают платить. FT не платили целых 5 лет, так что пусть фанаты AOA не надеются, что девочкам вдруг заплатят колоссальные суммы. Я помню, как-то давно Кон Минзи на ТВ рассказывала, что ей начали платить спустя год после дебюта. И тогда же она купила своим родителям дом. Да, они хоть и были мегапопулярны тогда, но FNC огонят, когда говорят, что это нормально. Ничего не платить людям целых три года. Их директор Чмо, он и его семья продают и покупают акции налево и направо, тогда как его артисты годами работают бесплатно. Им заплатили только лишь благодаря тому, что люди начали плохо говорить об агентстве за то, что оно не платит девочкам. Я сомневаюсь, что им платят. У Сальхён несколько рекламных контрактов, и она постоянно ходит на мероприятия. И она одна сейчас зарабатывает деньги. AOA тренировали далеко не так долго, как артистов YG или SM. Как же они могли влезть в такие долги? FNC сначала нужно научиться платить своим артистам, а потом уже мечтать попасть в большую четверку. Даже GOT7 начали платить спустя месяц после дебюта. Три года, мать вашу! Неудивительно теперь, почему многие айдолы в депрессии. Они тяжело работают и ничего за это не получают. Технически. Агентство может сказать, что платит девушкам, даже если эта сумма равняется 50 вонам. Да, дела. Представляю себе. Приходишь такой довольный, потирая ладошки за деньгами, а там тебе 50 вон начислили. Бери и ни в чем себе не отказывай, дорогой. Что ж, как видим, в подвалах красивых здешних замков, как и везде, черти водятся. Не знаю, кто такие Конминзи Минзи и FT, но, похоже, проблемы с вознаграждением мучают не только мемберов FNC Entertainment, а здешние корейские фаны, похожие на тех, что в дорамах показывают. Готовы вступиться за своих кумиров, как только решат, что пора. Юнми, заглядывает в комнату сынок, – «ты чего лежишь?» «Устала», – трагическим голосом отвечаю я, поворачивая голову в ее сторону. «На тренировку ходила». «А, ясно». Давай, вставай. Тебя мама зовет. Зачем? Хочет показать тебя соседкам. Там две джумы пришли с дальнего конца улицы. Ты их наверняка не помнишь. Зачем меня показывать соседкам? Не понимаю я. Ну, мама же повесила твои сертификаты в зале. Теперь многие ее знакомые захотят увидеть тебя еще раз. Ух, ё моё японский городовой. И как часто меня будут теперь показывать? Я что, мартышка, что ли, из зоопарка? Еще как вовремя с показом-то угадали. Как раз, когда еле лежу. Самое время. Слушай, Онни, у тебя случаем крема нет? Прошу я. Какого-нибудь увлажняющего-охлаждающего, а? Очень нужно. Зачем? Не понимая, немного хмурит брови, сынок. Да понимаешь, ноги растерла на этой тренировке. Мозоль? Не врубается в проблему Онни. Крем от мозоли не поможет. Да не, объясняю я. Трусами. Швы на них почему-то грубыми оказались. Он не озадаченно смотрит на меня. Покажи, требует она и приседает рядом со мною. Показываю. Вот и вот, какое все красное! удивляется сунок и качает головой. Сильно натерла. Так растерла ноги, но все равно занималась, хотя тебе было больно. Какая ты упорная? Сунок с уважением во взгляде смотрит на меня. Упорный? Я? Это Хенши упертый, а не я упорный. Если бы я не стал падать на пол от изнеможения, так бы, наверное, и танцевал бы там еще до часа ночи. И черт меня дернул надеть эти новые трусы. Подумал, ну, вроде в спортзал иду, переодеваться буду. Кто ж знал, что так выйдет? Когда на своей земле занимался спортом, тоже, бывало, натирал кожу. Однако это были места на ладонях и ступнях. Гриф там, штанги потягаешь, побегаешь. Но вот так, чтобы там, не помню такого. Не было такого однозначно. А сейчас так получилось, наверное, из-за того, что Юнми девушка. А кожа в этом месте у девушек очень нежная. Знаю. Спотел, да и понеслось. Хм, вот же не задача какая. Придется, значит, специально подбирать нижнее белье для занятий. Смотреть, чтобы на нем было как можно меньше швов. А лучше, чтобы их совсем не было. О, а эта идея. Помню. У нас как-то одно время агрессивно рекламировали подобное. Именно без швов, и именно для женщин. Наверняка и тут такое же есть. Нужно будет найти, где оно продается, и купить. Иначе я буду возвращаться домой после каждой тренировки полуприсяду и в раскоряку, как сегодня. Словно не танцами занимался, а не пойми чем. Они. дай крем, если есть». Прошу я, стараясь сделать это пожалостливей. А маме скажи, что я занимаюсь, не могу сейчас. Ты ведь на моей стороне, Онни. Хочешь займемся твоим проектом? Все полезнее, чем незнакомых Аджум развлекать. Чуть слышно вздохнув, Онни поднимается на ноги и направляется к своему шкафу. У нее там есть выдвижной ящик, в котором полно всякой косметики. Знаешь, говорит она, выдвинув его и начав в нем копаться, позвякивая содержимым. Я вот все думаю. Про то, что ты предложила. Про ужин, сынок. Перестав позвякивать перебираемыми банками, он не достает одну из них и принимается читать про себя ее этикетку. И что? Спрашиваю я. Что она думала? Мне кажется, отвечает она, поворачиваясь ко мне, что у меня не получится. Почему? Честно удивляюсь я. Ты же даже не пробовала. Понимаешь, я читала советы профессионалов молодым артистам. Тем, которые первый раз выступают на сцене. Профессионалы говорят, что для того, чтобы на тебя обратили внимание, нужно сделать первое выступление как можно более ярким и запоминающимся. Тогда есть шанс, что зрители тебя запомнят. Я думала, как это сделать, и ничего придумать не смогла. Что я могу рассказать людям? Как я хожу в институт? Как учусь? Разве это интересно? Можно устроить взрыв на кухне. Ни секунды не раздумывая, предлагаю я. Снимаем, как ты готовишь блюдо, потом бах! Ты вся такая в макаронах и соусе, с невозмутимым видом говоришь, что это очень вкусно, и предлагаешь всем попробовать повторить. «Да ну тебя!» – обижается Сунок. «Я серьезно говорю, а ты смеешься. Почему у тебя все просто? Взяли и сделали, хотя никогда раньше этим не занимались». «Зачем усложнять жизнь?» – отвечаю я. «Берешь и делаешь. Что-то получится. Потом получившееся исправишь и сделаешь второй раз лучше. Было бы желание». А думать, как оно будет, можно вечно. «Все равно», – не сдается мне. – «все равно нужно хотя бы представлять, как это будешь делать. Нужно людей спросить, которые уже делали, хотя бы что-то похожее, послушать их советы. Ты думаешь, что это неправильно, когда говорят, что первое выступление должно быть ярким? У нас не экшен, – говорю я, – у нас вечер историй. Как его сделать ярким? Костюмы одеть, маски, рассказать историю разными голосами? Это все потребует умения и денежных затрат. А мы хотели обойтись с тобой по минимуму, если помнишь. Значит, нужно рассказать очень интересную историю, чтобы люди ее сразу запомнили, а не про то, как я езжу на метро. Я задумчиво смотрю на Онни. Хм, что-то есть в том, что она сказала. То, что первое выступление для зрителей должно быть как атомный взрыв, это она стопроцентно права. Но вот как сотворить такое в литературном жанре? На сцене можно использовать пиротехнику, видеоэффекты, мощный звук. А в истории есть только сама история. Значит, она должна быть суперской. Чего я такой тупой тормоз? Просто нужно попробовать вспомнить что-то из бестселлеров моей земли и дать его озвучить Онни. Что-нибудь недлинное. А потом этот шедевр можно будет оттащить в издательство и получить за это денежку. Yes. Властелин колец? Хроники Амбера? Или Игры престолов? Не, наглеть не стоит. Для начала нужно выяснить, смогу ли я вообще хоть что-то вспомнить из книг. Так сказать, в принципе. Лучше попробовать что-нибудь простое, короткое. Где-то так на полчаса. И то, что с гарантией может понравиться корейцам, потому что история будет для них. Хм, помнится мне, что в моей Корее большой популярностью пользовалась сказка Экзюпери «Маленький принц». Объясняли это тем, что философский посыл этого произведения Созвучен конфуцианским идеям, и поэтому понятен корейцам. По-моему, это неплохой вариант на попробовать. Эта сказка и во всем мире была популярной. Можно будет потом перевести ее на английский. Хотя, собственно, на английском я ее и читал. Фэм, похоже, это будет перевод с английского на корейский. Ладно, ничего страшного. Дорогу осилит идущий. Главное, вспомнить все. Знаешь, не. быстро прокрутив это в голове, говорю я, А давай я попробую написать интересную сказку, и ты ее будешь читать несколько вечеров. Сказку запомнят, а вместе с ней и тебя. Как идея? Сказку? Вытаращивается на меня Онни, зажав баночку с кремом в руке. Ты? Ты напишешь сказку? Я попробую, обещаю я. Время еще есть. Если через неделю получаться, ничего не будет. Начнем придумывать что-то другое. Устроит? Ты же хотела стать айдолом, удивленно спрашивает сынок. И что? Не улавливаю я суть ее вопроса. Чтобы стать писателем, для этого нужно много работать. И чтобы быть айдолом, тоже нужно много времени. Не получится быть сразу писателем и айдолом, ты не успеешь. Писателями рождаются, они становятся, уверенно говорю я. Тут талант нужен, а не работа. Если бы хорошим писателем можно было стать просто работая, то их бы было вокруг как собак нерезанных. То же самое касается и хороших композиторов. «С чего ты решила, что у тебя он есть? Ты же еще ни одной книжки не написала». «Да, я еще даже не пробовала», – соглашаюсь я. «Но может, я как раз родилась писателем? Вот попробую и узнаю». Файтин. Я делаю жест рукой. «На вот, файтин. попробуй этим намазать», – покачав головой, говорит Онни. Подходит ко мне и протягивает баночку. Он очень хорошо увлажняет и смягчает кожу. «Спасибо, сынок. Благодарно киваю я, беря крем». Ща намажусь, буду жить.